Глава третья. Проснулась от тихого эйри, как от толчка. Пахло костром и заваренными травами. Я убрал руку с лица, открыла глаза и тут же закрыл их вновь, ослепнув от солнечных лучей. Лежа с закрытыми глазами, попыталась разобраться, назвал ли меня капитан ласковый или мне показалось соне? Решив, что все еще не показалось, хотела вновь проснуться, но нос мой уловил запах можжевельника, и я улыбнулась. «Все еще пугаешь странников, Куэна?» «Эй, рекими, зачем пугать? Куэна видеть — священный амулет. Куэна знать — человек друг Кваху. Куэна друг Кваху. Теперь человек друг Куэна». Я приоткрыл глаза, и сквозь щелочку видела капитана, стоящего на коленях. В руках у него был зажат амулет, а к горлу приставлено три копья. Тот, с кем я говорил, наливал горячий напиток из моего котелка себе в берестяную кружку, привязанную за веревку к поясу. Налив он щедро поделился чаем с духами, выплюснув половину в костер, и лишь потом громко отпил сам. «А копьями ты решил набить своему новому другу на шее красное ожерелье? Я сел и, скрестив ноги, повернулся к гостям. «Щедрый подарок!» яй -я -я -я, Куэна! Против вождя идешь?» Маленький меднокожий человек, тело которого покрывали татуировки сплошной вязью, тоже сел напротив меня. Он снова отпил из кружки травяной отвар и, сделав незаметное движение пальцем, растянул губы в улыбке. Куэна подумал, что человек убил тебя, ирикими. Ты лежала, как мертвая, а у человека на шее был священный дар кваху. Разве человек получил его? Подумал Куэна. Трое его сопровождающих убрали копии от горла капитана, и тот, не сводя с них взгляда, потер рукой кожу и сел, чуть развернувшись, так, чтобы видеть меня. Взгляд его мне не понравился. Настороженный, ждущий повода рвануть вперед. Глупо. Воины племени Кваху были быстрее него. Но мысли о его намерениях я отбросила, сосредоточившись на собеседнике. У Куэна были хитрые глаза, и доверять ему я не собиралась. Но правая рука вождя мог и по-другому вести переговоры. А мне нужен был добродушный прием, а не вражда. Поэтому я покивала, соглашаясь. Пусть все идет как идиот, а там посмотрим. Куэна мудр, Недаром он правая рука вождя. «Светила два раза вставала с тех пор, как ты ушла, Эрикими. Старая неди сказала ждать тебя ровно в этот час там, где глаза видят лес за рекой. Кваху послать свою правую руку привести Эрикими к нему. Неди хочет сказать Эрикими что-то важное». «Важное? Важно было то, что старая кошелка, точнее шаманка, снова угадала, где и когда я появлюсь». И это вызвало у меня тьму вопросов. К тому же незавершенное дело так и так вело меня в лагерь племени Кваху. Я и сама собиралась навестить вождя. Давай разделим трапезу с духами, как велит обычай, и тогда мы последуем за тобой. Посмотрев на Рокотова, я наткнулась на его изучающий, немного растерянный взгляд. Злость на него еще не прошла, но показывать ее при гостях не следовало. «Угостим гости, капитан?» Рокотов взял с лепешки и протянул мне две из них. «Ты легко говоришь на их языке», — заметил он. «Чего они хотят?» Я взяла лепешки в руку и застыла на секунду, понимая, что капитан не понял ни слова из нашего скояной разговора. «Каждый раз об этом забываю, потому что совершенно не чувствую разницы при переходе на другой язык. Аракул заботливо укладывает знания в моей голове, прежде чем послать на очередное задание. И я просто выражаю мысли, не задумываясь о звучании слов». «Они проводят нас к вождю, тому, который дал мне тот амулет. Я нахожусь под его защитой. Теперь ты тоже». Лепешка перекочевала в руки гостя, и тот, вновь поделившись духами едой, принялся неспешно жевать. «О чем говорит человек?» Я пояснил ему, куда мы собираемся, и говорил о мудрости вождя. «Если представленные горлу копик говорят о защите, то я обойдусь без нее», — зло ответил Рокотов, расправляя спину. Высохшая майка не тянулась на широких плечах. Проклиная не вовремя проснувшуюся гордость капитана, я улыбнулась ему, старательно изображая доброжелательность, хотя в этот момент мне хотелось дать ему затрещину. Нельзя было показывать, что между нами есть разногласия, иначе капитану не протянуть тут и пара часов. Ведь если он не со мной, значит, он добыча. А это значит раб. «Тебе придется потерпеть». Они могли бы порезать тебя на ребни, снять скальп и украсить им свое жилище. Так что радуйся, что тебе всего лишь чуть разукрасили горло». Капитан посмотрел на мою улыбку, потом на прислушивающегося к разговору Коэну И к моей радости тоже улыбнулся. Вот только взгляд его был холоднее льда. Куэна тоже растянул губы, демонстрируя желтые, но ровные зубы. Я отломил от своей лепешки кусочек и бросил в огонь, показывая капитану глазами, как нужно сделать. Он оказался сметливым и легко повторил мой жест, вызывая одобрение окружающих. Когда мы молча позавтрак коэна поднялся, и не дожидаясь, зашагал вдоль берега. Один из его сопровождающих направился следом, а остальные тронулись с места лишь когда мы с капитаном собрали вещи и пошли вперед, догоняя провожатых. Ты не говорила, что мы будем гостить у кого-то. Вроде план был другим, тихо говорил Рокота, глядя представитель вождя в затылок. У меня правда есть дело к вождю, и потом никто не отказывает к ваху. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я в следующий раз заняла почетное место жертвы? Или чтобы просыпалась от каждого шороха даже на этой земле? — Не знал, что ты здесь частые гости, — пробручал он, споткнувшись о корень, попавшийся под ногу. — Не от меня зависит, куда идти, но я могу выстроить отношения и не волноваться. А могу, я понял. — Да и мне-то теперь все равно. Это ты куда-то спешила. «Но если ты так легко меняешь планы, то, может, и в отношении меня они изменились. Ты все еще не можешь вернуть меня в мой мир, верно?» Я бросил на него недовольный взгляд. «Изменилось!» Наша размолвка, переросшая в болезненное покусывание с его стороны, заставили меня засомневаться в правильности решения. Капитан был прав. Имелся еще один вариант вернуться в его мир. Я тронул браслет пальцами. «Если вытащить навигационный маячок, тот самый, который выпал у меня в прошлый раз...» Если его вытащить, то был шанс вернуться. Правда, один из тысяч, наверное. Ведь неизвестно, куда меня зашвырнет без навигации Оракула. Мысль эта приходила мне сначала ночью, во время перехода по лесу. Потом совсем недавно, когда Рокотов спрашивал о возвращении. Но принять решение я не успела. Если я вытащу навигацию Оракула, а перебросит нас в другой мир, то маршрут собьется. И кто знает, сможет ли Оракул вытащить нас обоих или... Домой перенесет лишь меня, как в прошлый раз. А еще если переносить будет нас Оракул, то выдержит ли Рокотов этот переход через несколько миров? Если я сама еле очухалась после последнего. И что будет, если я приведу Рокотова вместо Теренина? Случится ли та самая катастрофа, которую показал нам Оракул? Или нет? Может, у Рокотова тоже есть искра? Может, он даже лучше Теренина? Я вздохнула. Вопросов было много, а путь выбрать следовало лишь один. И ночью я вроде решил исследовать прежнему плану. Но теперь, глядя на хмуро шагающего капитана, вновь засомневалась. — Ты доверяешь вождю? — внезапно спросил он. — Кваху? — Да. Я не доверяю его посланнику. Подбородок мой указал на Куэну. Капитан тоже взглянул на него. Не заметить заигравшие на щеках моего спутника жилаки было сложно. Злиться на Куэну. «Пусть. Достойный противник. И мне это на руку». «Я присмотрю», — ответил Рокотов, не поясняя, за кем именно он присмотрит. «За Куэна или за мной?» «Куэна — опасный враг. Не ссорься с ним. Не переходи ему дорогу. Кваху мудр. Но не молод. А Куэна — его правая рука. У него много власти». Капитан насмешливо посмотрел мне в глаза. «Волнуешься за меня?» Я фыркнула. «Вот еще. Предупреждаю, потому что не хочу вытаскивать тебя из передряги». Взгляд его изменился, потяжелел. «Да, впутывать в них у тебя получается лучше». Я снова поперхнулась словами, проглатывая обвинения, и мысли о вынутом навигаторе стало желание. Дальше шли молча. Я злилась и пережевывала обиду. Капитан крутил головы по сторонам, запоминал дорогу. Оценив все, что нас связывало, я пришла к выводу, что кроме бушующего в моем теле влечения к капитану, я не испытывал ничего. Мне не нравились его колкости, раздражала дотошность. Если бы неразумные действия и отличное тело, я бы вовсе не обращал на него внимания, как на многих других. А придя к этому выводу, приняла единственное, как мне показалось, верное решение. Нужно удовлетворить потребности тела и успокоиться. От принятого решения сразу стало легче. Тропа нырнула в лес, и петляя повела нас редкими деревьями, которые своими острыми ветками преграждали нам путь». Приходилось то и дело отводить ветки от лица, переступать через поваренные стволы и хрустеть сушняком. Трава чуть глушила звуки, но я видел насмешливые взгляды охранявших наши тылы воинов и понимала свою неумелость. Капитан, как это неприскорбно было признавать, ходил гораздо тише меня. Развещик твою ж канифоль! Я ворчала про себя, кляня капитанский характер, и только показавшиеся вигвамы прервали мое бурчание. Племя обосновалось на небольшом участке редколесья. Мелкий кустарник и сушняк под был вычищен, а на освобожденном месте собраны вигвамы. Первому взгляду открывали семь 8 штук, но если присмотреться внимательнее, между деревьями в глубине леса виднелись еще несколько. Я знала, что селение растянуто по лесу на большой площади, а еще на большей расставлены наблюдатели. Так что даже если захочешь пройти незаметно, вряд ли это удастся, особенно с моей манерой ходить от небольших костров, разложенных почти у каждого жилища, тянуло вкусным дымом, а откуда-то еще и ароматом жареного мяса. Нашу процессию провожали любопытными взглядами, члены племени подходили ближе, чтобы понять, кого привел правая рука вождя. И потому, как менялось выражение их лиц с любопытного на настороженное, становилось понятно, от моего появления не ждали ничего хорошего. Хотя, может, это капитана так приветствовали. Центральный Вигвам с концентрическими кругами до покрывавших его шкуры, был поставлен прямо около старой сосны, в три моих обхвата толщиной. Куэна прошел внутрь бегвама вождя. Она с капитаном взяли в коробочку четверо воинов. «Не вздумай устроить внезапное нападение или побег. Уж не знаю, о чем ты думаешь», — тихо сказала я Рокутову. «Те, чьи копии пока что безопасно смотрят в землю, не простые охотники, это воины». Капитан, уже отметивший мускулистость поджарых тел нашей охраны, все же решил полюбопытствовать. «С чего ты решила, что это воины? Думаешь, для охоты не обязательно быть физически развитым?» Я оставил при себе ругательство, бросившись наружу. «Посмотри на их головные уборы. Видишь, их роучи окрашены в красный цвет. А вон у того парня, к примеру, он белый. Вывод озвучивать или сам догадаешься?» «Это не конструктивно. Безлико ответил капитан. «Что именно?» Не поняла я. «Если ты излишься на то, что я тебе не доверяю, то это глупо и нелогично. Ты обманом заставила Теренина следовать за тобой. Ты действительно хочешь выяснить это сейчас?» Я сделала страшные глаза, и капитан от чего то завис, то ли соображая, что выяснение отношений сейчас смерти подобно, то ли сделав какие-то другие выводы, однако замолчал, сделав безразличный вид. «Когда выйдет вождь, делай все, как я» и делай все, что тебе скажут, понял?» Он многозначительно промолчал, и распахнувшиеся полы входа Фигвама отвлекли меня от раздражающего спутника. Первым вышел Куэна. Он приезжал шкуры, позволяя вождю Кваху вынести свое грузное тело, одетое в льняную сорочку и штаны с бахромой. На голове мужчины красовался плюмаж из сотни перьев, каждая из которых была украшена красной точкой. Рубашка вождя была расшита красным геометрическим узором. На его толстой с тремя складками шеи висело несколько десятков мелких бус. А обвисшие толстые щеки, покрытые полосами татуировок, покоились на выдающемся втором подбородке. Вождь тяжко дышал и опирался на ритуальный посох. Но в глазах его я увидела радость, и вдруг все остальное отошло на второй план. Я тоже была рада его видеть. По правую руку от вождя показалась пожилая... «Сухопарая женщина, жена вождя, Уда». Волосы ее посеребрила седина, но глаза все еще оставались по-детски веселыми. Она выглядывала из-за плеча мужа и доброжелательно мне улыбалась. Я демонстративно наклонилась и, расстегнув свои мягкие ботинки, сняла их. Заметив сбоку движение, поняла, что капитан повторил за мной. «Мои ступни стоят на одной земле с тобой, великий Касик Кваху». — произнесла я положенную фразу, и лицо вождя расплылось в улыбке. — Мои глаза видят тебя, Эрикими, ответил вождь. — Кто пришел с тобой, друг или враг? — Друг, кровь моя да будет тому свидетелем. Коен обошел вождя и протянул мне кинжал с костяной ручкой. Я приняла его и легко провела лезвием по ладони. Кинжалы племени остры, даже чтобы отсечь волос, не нужно делать движения, лишь дать волосу упасть на лезвие. Кровь щедро... Выступил из пореза, окрасив лезвие. Куэна стер кровь пальцами и подошел к Рокотову. «Не бойся, стой спокойно, он не сделает тебе больно», — предупредил я. Куэна поднес окровавленный пальцы к шее капитана и провел очерчивый полукруг. успевший немного зажить следы от копий на шее Рокотова будто нанизались на красную полосу. Куэна улыбнулся, пару мгновений померился с капитаном взглядами и отошел, убирая кинжал пришла очередь вождя рассматривать гости и, судя по всему, тот отвечал ему тем же. Наконец Кваху положил руку себе на грудь. «Друг Эйрикими, друг Кваху. Как твое имя, друг?» Он спрашивает, как тебя зовут. Пришлось снова перевести. «Никита... Ник...» с запинкой произнес Рокодов, а я удивленно повернулась к нему. «Мне он имя свое не называл. Лишь второе. Я совсем забыла, что их в том мире несколько. «Ник...» Повторил вождь и, помолчав, добавил. Короткая, быстрая, как полет стрелы. Можно было выдохнуть. Первую ступень. Капитан прошел.